Глава 42. Демьян. «Мне кажется, я задал самый важный вопрос в моей жизни и теперь боюсь, что мне откажут. А Татьяна может. Вон как испуганно смотрит на кольцо. Демьян, я...» Начиная девушка, и я чувствую, как она напрягается в моих руках, но не хочу отпускать ее. «Не торопись, просто подумай, а окончательный ответ дашь в конце поездки». «А сколько мы здесь пробудем?» «Пять дней. А пока просто прими подарок и все взвесь». «Знаю, для нее это шок, да и развод она пережила совсем недавно, а тут новый брак». «Но я настроен серьезно. Браки бывают разные, и наши тому пример. Да, вышло неудачно, но мы набили шишки, чтобы больше не допускать их». Неожиданно Таня сжимает коробочку и оборачивается в моих руках, а я выдыхаю, так как вижу легкую улыбку. Хорошо, я подумаю. Но ты ведь не будешь давить? А вот этого я не могу обещать. Я буду помогать тебе с правильным положительным решением. Она смеется, качая головой, а я быстро достаю кольцо и надеваю его ей на пальчик. Оно садится как влитое, словно всегда было там. Очень красиво, спасибо. Это ты красивая. Но знаешь, думаю, свадебное платье сделает тебя еще краше. Серьезно? Конечно. Тем более ты обещала, что наденешь его. А обещание надо исполнять. А как же традиция, что жених не должен видеть невесту до... И тут Таня замолкает, а я довольно улыбаюсь. Значит, она в принципе уже видит нашу реальную свадьбу. Отлично. Знаешь, думаю, эта примета не для нас. Мы оба в разводе так что выбирай и начнем примерку. А я обещаю быть честным критиком». Танюша опять смеется, но я вижу, что она счастлива. «Ничего, моя драгоценная, впереди у нас не один такой момент. Я обещаю подарить тебе множество приятных воспоминаний, которые в старости мы будем вспоминать с улыбкой». «Ты невыносим! Ну какая я невеста! Я же ста...» «Даже не смей этого говорить!» Мы с тобой в самом расцвете сил и наслаждаемся жизнью. Так что бегом в примерочную». «Ладно», — заявляет уверенно и даже вздергивает свой милый носик. «Но запомни, это ты меня сюда привел. Это сейчас меня попытались напугать? Ох, моя дорогая, ты такая забавная. А ты учти, что мы не покинем магазин, пока ты не выберешь платье, которое она в очень скором времени наденет на нашу церемонию». Татьяна. Никогда бы не подумала, что выбирать наряд с мужчиной так интересно, но в то же время просто невыносимо. Демьян оказался очень придирчив. «Слишком длинная, ты можешь упасть. Слишком короткая, не хочу, чтобы другие любовались твоими ножками. Слишком открытая, у тебя же почти грудь вываливается. А ты чего так завернулась, что даже шею не видать?» «Нет, это точно нет. Я убьюсь расстегивать столько пуговок. Слишком объемная. ты и шагу в нем не сделаешь. Как мы будем танцевать?» «Это тоже не то. Я не дружу со шнуровкой, а значит, брачная ночь будет под угрозой. Я до утра провожусь с этими узлами. И еще стоя одна причина, чтобы я пошла и примерила новый наряд». По-моему, даже консультанты уже тяжело вздыхают и боязно смотрят на столь привередливого клиента. И вот я выхожу, кажется, уже в сороковом платье, но именно оно нравится мне самой. Я уже не девочка, чтобы носить нечто воздушное, пышное, кричащее, сверкающее алмазами и бриллиантами. Поэтому именно это платье в стиле русалки с кружевом так сильно трогает мою душу. Из примерочной я выхожу с довольной улыбкой. И, взойдя на импровизированный подиум, начинаю кружиться и говорю. «Смотри, не сильно облегает и подчеркивает все, что нужно. Не сильно открыто и не закрытое. Есть небольшой шлейф, но я об него не запнусь. И самое главное, тут молния!» Поворачиваюсь и демонстрирую ту самую змейку, которую практически и не видно. Демьян встает с задумчивым лицом и начинает ходить вокруг меня. Если он сейчас выкатит еще одну претензию, я взорвусь. — Слушай, если мы не купим это платье, я точно за тебя не выйду. — Тогда берем. Слово «невеста» — закон, — произносит слишком довольно, И тут я понимаю, что меня провели. — Ты специально? — И да, и нет. Но это платье тебе и правда очень идет. Давай дополним его фатой. И словно волшебник накидывает на меня тончайшее полотно, Которые ниже талии спереди, а по спине так и вовсе ложится на шлейф. «Теперь ты самая красивая невеста», — произносит с нежностью, касаясь моего лица через тюль, а я понимаю, что стала на еще один шаг ближе к принятию положительного решения. «Значит, осталось и жениха одеть под стать невесте?» «Это значит, да?» «Ишь, какой шустрый! Нет, милый, дай и мне помучить тебя!» Это значит, что нужно иметь наряд про запас. Как пожелаешь. И да, я тоже суровый критик, так что готовься. С удовольствием уже это предвкушаю. И почему он такой довольный? Если подумать, я вообще не помню, чтобы он злился на меня или ворчал. Неужели это и есть идеальное отношение? Увы, но критик из меня получается плохой. Или эта модель слишком хороша? Демьян мерит с десяток костюмов, и в каждом оказывается шикарен. Я просто не могу выбрать, и в итоге заявляю, что ему идет все. Но это не смущает мужчину, и он берет их все, а потом, сославшись на то, что нечестно, что у меня только одно платье, а у него так много костюмов, ведет нас в другой магазин и покупает мне еще несколько нарядов. И да, на скорый вечер мы тоже подбираем платье. «Когда его наденешь, от меня не на шаг», — заявляет хмуро, когда я довольно кружусь перед зеркалом. И вроде тут нет ничего кричащего. Платье из черного бархата, да еще и в пол. Ну, разве что разрез чуть выше колен, и видна ножка при ходьбе. Плюс корсет без бретелек, и он так подчеркивает мою грудь и открытые плечи, что я готова сама в себя влюбиться. Дышать трудновато, но как выглядит? «Обещаю быть рядом». «Да тебя никто не отпустит. Ты только мое сокровище», заявляет, притягивая к себе, а потом страстно целует на глазах многочисленных покупателей, которые смотрят на нас завистью. «А если я не соглашусь через пять дней, произношу, чуть отстранившись, и смотрю в его уже такие родные глаза? Тогда дам тебе еще время. Знаешь, Танюш, мне кажется, все эти годы я ждал только тебя, так что я не уйду, даже если ты откажешь. Буду рядом хотя бы как друг, очень близкий друг. И как тут не поверить? Не бойся, родная, я понимаю твои сомнения, но я не подведу. Ты ведь знаешь, я всегда держу обещания. Антон тоже обещал быть рядом, шепчу, утыкаясь в его грудь. Теплая рука ложится мне на голову, и я чувствую заботу и поддержку. «Мы разные, Танюш. Твой муж, видимо, женился, не нагулявшись, поэтому сейчас пытается это наверстать. Я же, наоборот, многое попробовала и понял, что мне нужно. Я ищу тихую гавань, которую вижу в тебе». В его словах есть смысл. Я тоже об этом думала. «Мы ведь действительно поженились слишком рано». Возможно, это и было ошибкой. Но теперь все иначе. Господи, пусть мне повезет хотя бы сейчас. Я ведь заслуживаю счастья.